Уголовники мелкого пошиба притащили его в свою конуру, как обозвали их жилище Сохорн. Пока приходил в себя, пытался понять, где искать беглецов. Как искать? Можно, конечно, обратиться в рай за помощью, но он и так уже штрафник. И такой профессиональный промах грозит ссылкой на необитаемую планету. Где он останется без магии? Один на один с природой. Ничем хорошим это точно не закончится. Хорон с утра до вечера ломал голову над тем, как найти преступников. Тем временем он обучил молодых бандитов нескольким безобидным заклинаниям, которые аборигенам показались очень важными и страшными. Гость из другого мира наобещал им горы власти, расписал такие перспективы дальнейшей жизни, словно балотировался в президенты и собирал голоса. Пытался узнать у своих новых друзей, как найти врагов рая, но те разводили руками, мол, мне-то и электричество, и ничего не могут сделать. Когда уголовники мелкого пошиба выходили охотника, то он при помощи заклинаний лишил их языков и рук. Магия позволяла делать такие операции почти бескровно и совершенно безболезненно. Обманутые парни мычали, бросались на него, пытались ударить ногами, а Сахорн от души смеялся, отражая их нелепые и смешные атаки. Когда надоело, то лишил их и ног. Выбравшись из вонючей конуры на свежий воздух, Охотник вдохнул воздух полной грудью. Он помнил, что когда впервые оказался в этом мире, то удивился, как местные жители вообще способны дышать. Сейчас же планета заметно очистилась. Пахло жареной картошкой, солнце только-только вошло в зенит. Охотник направился попросту вперед вдоль большого проспекта. Пока шел, увидел, как по дороге промчалось несколько автомобилей. Люди старались быть один незаметнее другого, крались вдоль домов. Заметил Сахорн и несколько трупов разной степени разложения. От ничего делать поднял зомби. Нежить с утробным рычанием бросилась на поиски жертв. Сахорн шёл и всё острее понимал, что теряет время. Надо обращаться в рай. Если хорошенько попросить прощения, то его могут пощадить и дать ещё один шанс. В конце концов, причина достаточно уважительна. Он за малым не умер. Также не исключено, что коллеги продолжит погоню за врагами мира, и ему стоит лишь к ним присоединиться. "Гитлер", произнёс знакомый голос. Охотник замер и медленно повернулся. "Точно, Гитлер". Лицо Евгения оплыло, руки и ноги опухли и раздулись, словно в него накачали воздуха. Сколокоченные волосы торчали в разные стороны, а ещё от него разлило кислятиной. Захорн даже не рассчитывал на подобную удачу. Зная он, что в Москве случайно вообще невозможно встретиться, то удивил себя вдвойне.